«Не могу поверить!» У Барбары не хватало сил больше сдерживаться. Она сидела уже на самом краешке стула, и ее глаза сверкали от возбуждения. «Что невероятно! Что там такое? Вы должны мне сказать!» Он откинулся на стуле, соединил кончики пальцев и опустил глаза. «Ах, мадам!» Это не те сведения, которые можно сообщать без тщательной проверки. Вопрос слишком серьезный. Дайте мне несколько дней на обдумывание. Прошу вас. Нет, я не могу ждать. Я должна знать сейчас. Да я с ума сойду, если не выясню этого. Ну что вы хотите? Я дам вам что угодно. Сто фунтов. У вас есть с собой сто фунтов? Нет, с собой нет, но я пришлю вам завтра. Он похачал головой. «Очень сожалею, мадам, но я не могу вечно работать в кредит. Эта неверная практика и довела меня до того состояния, в котором я сейчас оказался. Может быть, вы зайдете завтра?» «Нет, никаких завтра. Я должна знать немедленно. Вот, возьмите эти серьги, ожерелье, возьмите это кольцо». «Это стоит больше ста фунтов!» Она быстро сняла с себя украшения и швырнула их через стол, словно то были стекляшки, купленные на ярмарке или уличного торговца. «Возьмите и скажите мне побыстрей!» Хейден собрал украшения и опустил их в карман. «Судя по расположению звезд, мадам...» Королева родит мертвого ребенка. Барбара ахнула, прижала руку к губам и откинулась в кресле. На лице испуг, неверие. Потом в глазах появилось злорадство. — Значит, родится мертвый ребенок, — прошептала она. — Вы уверены в этом? — Так говорят звезды, мадам. «Конечно, звезды не ошибаются!» Она быстро поднялась. «Тогда он наверняка вернется ко мне, верно?» После этой неожиданной радостной вести Барбара стала более откровенной. «Да, вероятно, при таких обстоятельствах», — медоточивым голосом подтвердил Хейден и улыбнулся. «Конечно, вернется!» — Ладно. Доброй ночи, доктор Хейден. Она накинула на голову капюшон и направилась к двери. Хейден следом. Звездочет отворил дверь и поклонился Барбаре. Провожать гостю явился и пес. Барбара опустилась на одну ступеньку, придерживая юбки, чтобы не споткнуться в темноте. Потом обернулась и одарила Хейдена кокетливой улыбкой. — Надеюсь... «Мои бриллианты спасут вас от тюрьмы, доктор?» «Такая новость! Стоит больше тысячи фунтов!» Он снова поклонился, улыбаясь и кивая головой. Барбара спустилась по лестнице и исчезла. А Хейден закрыл дверь и не спеша задвинул щеколду. Потом он погладил по голове пса, И тот лег на спину, весело постукивая по полу своим мышиным хвостом. — Теперь, Таузер, — сказал Хейден, — мы, по крайней мере, сможем некоторое время прокормиться. Барбара не сомневалась в абсолютной истинности слов предсказателя. И здоровье королевы стало для нее главным вопросом жизни. Каждое утро она являлась во дворец на церемонии одевания, давала взятки пожам, чтобы те немедленно сообщили ей о малейшем недомогании королевы. Она внимательно, но тайно следила за каждым ее движением. Однако королева выглядела здоровой и вполне счастливой. За последнее время она даже похорошела. «Ваше Величество плохо себя чувствует?» — спросила, наконец, Барбара, совершенно отчаившись. — Вы выглядите бледной и усталой. Но Катарина засмеялась и ответила на своем плохом английском с акцентом. — Ну что вы! Я прекрасно себя чувствую, миледи. Я никогда так хорошо себя не чувствовала. Барбара начала беспокоиться и даже решила забрать свои драгоценности, отданные Хейдену. Но тут, в середине октября, на пятом месяце беременности, по коридорам дворца пронесся слух. Ее величество заболело. Она родила мертвого ребенка. Катарина лежала на спине. Ее кровать со всех сторон обступили служанки и фрейлины. Она плотно закрыла глаза, чтобы сдержать слезы. боли и страх не отпускали ее. Но когда она услышала «Шепот пинал вы, чтобы позвали короля», Катарина быстро открыла глаза. — Нет! — вскричала она. — Не надо! Не зовите его! У меня все пройдет! Это ничего! Мне скоро станет лучше! Подождите прихода миссис Таннер! Эта повитуха ухаживала за королевой весь срок ее беременности. И как только Катарина стала плохо себя чувствовать и терять сознание, послали за миссис Таннер. Она явилась во дворец несколько минут спустя и сразу же подошла к кровати. На ее грубом, обычно веселом лице появились одновременно и тревога, и надежда. Миссис Таннер напоминала рыбную торговку, вырядившуюся благородной леди. Ее крашеные волосы имели модный светло-серебристый оттенок, щеки ярко нарумянинной испанской бумагой были похожи на осенние яблоки, ее запястья, шеи и пальцы отяжелили от множества дорогих украшений, знаки благодарности пациенток и в то же время отличная реклама. Катарина открыла глаза и увидела повитуху, склонившуюся над ней. — Ваше Величество! Плохо себя чувствует? — У меня боли. Здесь. Будто будто я истекаю кровью. Катарина устремила на повитуху взгляд, скорбный и молящий, как у щенка, выпрашивающего лакомство. Миссис Таннер, стараясь скрыть испуг и удивление, начала снимать свои кольца и браслеты. — Позвольте мне ваше величество осмотреть вас катарина кивнула и миссис таннер дала сигнал опустить полог она тщательно покрыла руки специальным маслом на мгновение раздался мучительный выкрик потом тихий стон все в комнате почувствовали сострадание королеве наконец миссис таннер раздвинула полог опустила правую руку в таз с водой и прошептала рядом стоящей женщине. — У Ее Величества случился выкидыш. — Пошлите за королем. Все присутствующие стали сразу же возбужденно переговариваться и обмениваться многозначительными взглядами. Несколько минут спустя вбежал Карл и бросился к миссис Таннер, которая вытирала руки, а две служанки — отмывали пол от пятен крови. Короля вызвали с теннисного корта, поэтому он явился только в рубашке с открытым воротом и бриджах, а на загорелом лице виднелись следы пота. — Что случилось? Мне сказали, ее величество заболело? Миссис Таннер отвела взгляд. — О, ее величество, выкидыш, сир! По лицу короля... Пробежала гримаса ужаса. Он быстро раздвинул полог встал на колени перед кроватью, в невидимости любопытно. — Кэтрин! Кэтрин, дорогая! В голосе короля звучала мольба и тревога. Королева лежала, закрыв глаза, и казалась неживой. Наконец ресницы дрогнули. Катарина раскрыла глаза и взглянула на мужа. Секунду она будто не узнавала его. Потом у нее потекли слезы, и, зарыдав, она отвернула голову. — О, Кэтрин! Как мне жаль! Как жаль! Вам дали лекарства, чтобы унять боль? Его лицо казалось усталым и измученным, как у жены, ибо больше всего на свете он мечтал иметь законного сына. Теперь из жалости он желал защитить ее.